Глава 21. До конца сражений. Когда Джошуа Перл тайно пересекал демаркационную линию, чтобы вернуться в нейтральную зону, за ним по пятам двигались немецкие танки. Погруженный в свою печаль, Джошуа не знал, что именно этот день, 11 ноября 1942 года, Гитлер выбрал, чтобы захватить юг и целиком оккупировать Францию. Руки в карманах, Джошуа подходил к ферме «Пилон», любуясь полной луной. Земля между деревьями выглядела вспаханной. Он успел отметить, как переливается черепица на крыше, и вдруг из темноты выскочили двое и повалили его в канаву. Чей-то голос тихо приказал не двигаться. Неподалеку хлопнула дверца автомобиля, шины прошелестели мимо. «Это полиция», — прошептал кто-то. Джошуа наконец узнал нападавшего — Это был один из близнецов Пилон. По-бандитски повязанный платок скрывал почти все его лицо. «Тебя поджидают уже четыре ночи», — объяснил второй парень. «Хорошо, что все позади. Добро пожаловать». Он протянул Джошуа грязную руку, чтобы помочь подняться. Прием показался тому грубоватым. Теперь у него все болело. Незнакомец продолжал. «На следующий день после твоего отъезда за тобой явились. Кто-то настучал в полицию, жандармы». Перерыли весь дом, нашли оружие. Какое оружие, удивился Джошуа? Наше. В двух словах спасители объяснили ему, что уже давно участвуют в сопротивлении. А их девушки, Констанс и Жюльетт, на которых так часто жаловалась Тереза Пилон — это вовсе не девушки, а кодовое название операций. Когда на ферму наведалась полиция, близнецы, к счастью, были в отлучке, занятые подготовкой очередной диверсии. Домой они больше не вернулись и обосновались на пустоши, где организовали небольшой партизанский отряд. Они даже не успели проститься с матерью, и Тереза Пилон осталась со своими миндальными деревьями одна. Десятки людей, живших на заброшенных овчарнях, на вершинах провансальских плато, приняли Джо Перла как брата по оружию. Их предводитель называл себя «Капитан Александр», Он был высоким и широкоплечим, он работал за столом в углу. За окном виднелся фонтан. На известковой стене висела репродукция старинной картины, где женщина освещает свечой путешественника. «Капитану представили Джошуа. Как тебя зовут?» «Перл». Джошуа осмотрел на картину. Капитан Александр сидел над открытой тетрадью с карандашом в руках. «Тебе необходимо боевое прозвище». Никто здесь не называется своим настоящим именем. Откуда ты родом? Издалека. Александр улыбнулся, написал несколько слов. Они не имели отношения к Джошуа. Стоя в трех шагах, тот смог прочесть их. Печаль и Кристалл. Ну, как ты назовешься? Ильян. У тебя есть невеста? Ильян не ответил, но глаза его вспыхнули. Как ее зовут? Олия. Уже очень давно он не произносил этого имени вслух. Предводитель-партизан внимательно посмотрел на Джошуа. Тот успокоил его. Она не помешает работе. Ты не должен встречаться с ней. До конца сражений мы все здесь живем, как монахи. Даю слово, я ее не увижу. Бои шли почти три года. Или она оказался в самом центре невидимой армии, которая разбросала свои войска от гор до моря. Или он прятался, выслеживал, взрывал вражеские машины, зажигал сигнальные огни для самолетов, что по ночам сбрасывали привязанное к парашютам оружие. Он заметал следы, каждый вечер меняя укрытие. Днем он представлял себя цикадой, вечером сверчком. Зимой становился белым зайцем, который полностью сливался со снегом. Часто он оставался в одиночестве, получая записки с приказами из рук посланников где-нибудь в перелеске. Он редко видел других партизан и почти никогда не встречался с Александром. Тем сильнее запомнился ему один их разговор. Как-то ночью они оказались вдвоем на лавандовом поле, ожидая самолета, который должен был сбросить оружие. Самолет все не прилетал. Джошуа сидел на корточках. Он был идеально неподвижен, даже не моргал. Сидел и слушал дыхание командира, который положил перед собой кольт. Молчание длилось долго. Когда Александр наконец заговорил, Перлу показалось, что все это время капитан читал его мысли. Каждое слово поражало Джошуа в самое сердце и озаряло его жизнь светом. «Скажи мне еще раз ее имя». «Какое имя?» «Невесты?» «Олия». «Ты думаешь о ней?» «О том, что с ней происходит в эту самую минуту?» «Нет». «Почему?» он не ответил. «Ты должен ее вообразить», — сказал Александр. «Я не хочу». Все начинается с воображения. Жизнь следует за воображением, как маленькая собачонка. Когда люди поверят в это... В темноте капитан сделал жест, который Перл угадал лишь по шуршанию рукава. Этот жест говорил о войне. Александр прибавил. «Все это кончится, и ты снова увидишь Олью». Неужто он и вправду слышал, как вскипают в глубинах души секреты Джошуа Перла? «Увы». «Никто не готов поверить», — продолжал Александр. «Всем нужны доказательства, понимаешь?» От этого разговора Джошуа растерялся и в то же время почувствовал себя чуть менее одиноким. И им понадобятся доказательства. Самолет так и не прилетел, ни один парашют с оружием не опустился на лавандовое поле. На рассвете Александр и Джошуа расстались, однако благодаря этому странному ночному разговору Перл испытал нечто вроде озарения». Тааш обрек Ильяна на ссылку, из которой тот тщетно искал выход. И вдруг он понял, что нужно попытаться изменить сам мир, куда его заточили. Мир, чьи обитатели не верили в реальность волшебных королевств, откуда он родом. Лишь сомнение — тюрьма. Но он разрушит ее с помощью доказательств, и тогда сможет вернуться домой перекор судьбе. она найдет доказательства, соберет их воедино одно за другим, а пока он будет выживать. Иногда случались предательства. Капитан Александр говорил, что война превратила его в чудовище правосудия, потому что даже самое праведное сражение чудовищны. Во время великих сражений происходили и чудеса. Люди совершали подвиг, жертвуя собой. Однажды Джошуа Перл проснулся в стране, где царил мир, враг был повержен. Джошуа присутствовал при встрече Терезы Пилон с сыновьями. Стоя чуть поодаль со шляпой в руках, он испытывал смущение. Его пытались вовлечь в общее веселье, однако теперь он чувствовал себя лишним в миндальных владениях. На следующее утро, когда все еще спали, Перл решил уйти. Одеваясь на кухне, он обнаружил на столе небольшой пакет с надписью «Илиан». Кто-то догадался, что утром «Илиан» уйдет. Он сунул пакет в сумку, не распечатывая, оставил это удовольствие на потом, Проходя мимо миндального дерева, сорвал прозапас пригоршню орехов. На дворе было 20 августа 1944 года. Спустя два часа на дороге он увидел колонны солдат-освободителей. Дети сидели верхом на пушках. Он запрыгнул в одно из праздничных повозок, как запрыгивают в автобус, и три дня ехал на север в обстановке ярмарочного веселья. Лишь на въезде в Париж Джошуа Перл подумал, что пора наконец открыть маленький пакет. Он сразу же узнал длинную кожаную повязку и веревку, завернутые в тетрадный листок. Все звуки вдруг потускнели, смешались, превратившись в сплошной глухой гул. Он держал в руках прощу из своего детства. Ту самую, с которой не расставался вплоть до последней ночи, когда покинул королевство. Предмет из другого мира настиг Джошуа в его ссылке. Внутри свертка на голубом разлинованном листке – Старательным детским почерком были выведены слова капитана Александра им понадобится доказательства.